Глава третья. Терпение. Точно так же, как в нашем старом-престаром мире невозможно разобраться в происхождении людей и явлений, также темны и причины человеческих поступков. И психолог, пытающийся свести их к какому-нибудь одному мотиву, похож на Сомса, полагавшего — что дочь его хочет позировать художнику, чтобы увидеть свое изображение в раме на стене. Он знал, что рано или поздно, и чаще всего рано, все вешают свое изображение на стену. Но Флер отнюдь, впрочем, не возражавший против стены и рамы, руководили куда более сложные побуждения. Эта сложность и заставила ее вернуться к Джун. Та просидела все время у себя в спальне, чтобы не встретить своего родича, и теперь была радостно возбуждена. «Цена, конечно, невысокая», — сказала она. «По-настоящему Харалд должен бы получать за портреты ничуть не меньше, чем Том или Липпен. Но все-таки для него так важно иметь какую-то работу, пока он еще не может занять подобающее ему положение». «Зачем вы вернулись?» «Отчасти, чтобы повидать вас», — сказала Флёр, «а отчасти, потому что мы забыли условиться насчет первого сеанса. Я думаю, мне всего удобнее будет приходить в три часа». «Да», — протянула Джун неуверенно, «не потому что она сомневалась, а потому что не сама предложила». «Думаю, что Харалду это подойдет. Не правда ли его работы изумительны?» «Мне особенно понравился портрет Энн. Его, кажется, завтра забирают?» «Да, Джон за ним приедет». Флёр поспешно взглянула в тусклое зеркало, чтобы убедиться, что лицо ее ничего не выражает. «Как, по-вашему, в чем мне позировать?» Джон всю ее окинула взглядом. «О, он, наверное, придумает для вас...» Что-нибудь необычное? — Да, но какого цвета? В чем-нибудь надо же прийти. — Пойдемте спросим его. Рафаэлит стоял перед портретом Энн. Он оглянулся на них, только что не говоря, «О, Боже, эти женщины!» и хмуро кивнул, когда ему предложили начинать сеансы в три часа. — В чем ей приходить? — спросила Джун. Рафаэлит воззрился на флёр, будто определяя, где у нее кончаются рёбра и начинаются кости бедра. «Серебро и золото», — изрек он наконец. Джун всплеснул руками. «Ну не чудо ли?» — он сразу вас понял. «Ваша золотая с серебром комната. Харалд, как вы угадали!» «У меня есть старый маскарадный костюм», — сказала Флер. «Серебряный, с золотом и с бубенчиками. Только я его не надевала с тех пор, как вышла замуж». «Маскарадный?» — воскликнула Джун. «Как раз подходит, если он красивый. Ведь бывают очень безобразные». «О, он красивый!» — и очаровательно звенит. «Этого он не сможет передать», — сказала Джун. Потом добавила мечтательно. «Но вы могли бы дать намек на это, Харалд. Как Леонардо». «Леонардо?» «О, конечно. Я знаю, он не...» Рафаэлит перебил ее. «Губы не мажьте», — сказал он Флёр. «Не буду», — покорно согласилась Флёр. «Джун, да чего мне нравятся портреты Энна? Вы не подумали, что теперь...» Она непременно захочет иметь портрет Джона. Конечно, я его уговорю завтра, когда он приедет. Он ведь собирается фермерствовать. Этим отговорится. Мужчины терпеть не могут позировать. Это все чепуха, сказал Джун. В старину даже очень любили. Сейчас и начинать, пока он не устроился. Прекрасная получится пара. За спиной Рафаэлита флер. Прикусила губу. И пусть надевает рубашку с отложным воротничком. Голубую, правда, Харлд? Подойдет к его волосам. Розовую в зеленую крапинку, пробормотал Рафаэлит. Джун кивнула.